Глава двенадцатая «Да, почти все свое существование я руководствовался исключительно мозгом. Делал то, что поможет мне изменить этот мир к лучшему. Не считался с чувствами других людей и тем более со своими чувствами. Всегда считал, что они ничто по сравнению с высшей целью. Но в последнее время я изменился. С новым телом и этой юношеской веселой рутиной стал мыслить иначе. Почему?» Наверное, я просто забыл, что такое настоящая жизнь и настоящие человеческие отношения. И когда получил их с избытком, то многое переосмыслил. Одно дело, когда о состоянии людей ты узнаешь только из отчетов, а твои лучшие друзья – бесчувственные помощники. А другое, когда тебя с головой окунают в эту гущу и нет возможности действовать иначе. «Чуть не потерялся», – сказал я, присаживаясь обратно в кресло. «Ты самое интересное чуть не пропустил тут...» Мы с Варей неплохо провели вечер. Фильм оказался ужасно глупым и предсказуемым, но наше время времяпрепровождение от этого только выиграло. Мы очень много смеялись, обсуждали тот бред, что творился на экране. Чуть ли не выпадали из кресел от того, какие перлы выдавали недалекие герои. Желудки наши под конец дня разрывались от попкорна и газировки, но было весело, и это главное – Как говорится, какая разница, что ты натворил, если было весело. А что же до того, как прошел осмотр местности? Никак он не прошел. Я действительно добрался до туалета и просто вернулся обратно. Почему? Так сразу не скажешь. Я развивал эту мысль внутри себя уже довольно долго. Мусолил ее, вертел со всех сторон и сейчас, наконец, пришел к однозначному выводу. То, что мы задумали с Евгением, ни в коем случае не должно свершиться. Нет, если бы план действительно продвигался так же гладко, как то выглядело на бумаге, оно бы, может, и выгорело. Но воочию, увидев императорский дом, походив по нему, я понял, без жертв не обойтись. Причем без огромных жертв. Естественно, я понимал, что так оно и будет, ибо каким еще образом можно провернуть всю эту аферу там, где через каждый метр сидят охранники? Но поначалу я был готов на эти жертвы, хоть и со скрипом, ибо великая цель всегда несет за собой большие последствия. Но теперь же я передумал, я не готов подвергать опасности жизнь Вари, подвергать опасности жизнь ее семьи, только ради того, чтобы отомстить Скуратовым. Да, только ради того, чтобы отомстить, ибо теперь, когда Скуратовы заняты разборками с другим сильным кланом, они не представляют для нас никакой угрозы. Впрочем, думается, Евгений изначально это понимал и руководствовался лишь жаждой мести. Мести за своего хозяина, мести за отца Екатерины. И я не уверен, будь Аксенов-старший жив, одобрил бы он подобное. Одобрил бы авантюру, от которой может пострадать и Екатерина. Очень в этом сомневаюсь. Поэтому отныне я не буду участвовать в подготовке плана похищения первобуквы. Больше не буду тратить драгоценные минуты, которые я могу провести с Екатериной, со своей будущей женой. Остается одна загвоздка, как бы помягче сообщить об этом Евгению. Будет непросто, понимаю, но я обязан это сделать. «Проводить тебя до ворот?» – спросила Варя, выкидывая упаковку из-под попкорна в мусорное ведро. «Нет, не стоит. Ложись лучше спать. Я же не совсем кретин, в трех соснах не заблужусь». Мы стояли на крыльце основного дома, и я глядел на поблескивающие за территорией поместья звезды. Как знаешь, развела руками Романова и зевнула. Спасибо, что составил компанию, а то померла бы от скуки. Обращайся, подмигнул я и приобнял Варю. Давай, до завтра. До завтра. Смущенно пролепетала она, и я начал спускаться вниз. Даже не оборачиваясь, ощущал, как девушка смотрит на меня, провожает взглядом. Не идет спать, хотя очень этого хочет, а смотрит. Миновав последнюю ступеньку, я обернулся и увидел Варю, помахал ей. Девушка окончательно засмущалась и развернулась ко входу. Да, насчет трех сосен я все-таки погорячился. Чтобы преодолеть расстояние до ворот, нужно пройти возле нескольких фонтанов, наискосок перерезать парк с цветущими вишнями, и прогуляться по дороге, что с балкона обставлено яркими фонарями. Охранники, или лучше назвать их стражниками, мимо которых я двигался, смотрели на меня с подозрением, впрочем, это их работа, а я, странно озирающийся по сторонам пацан, своим видом вызываю некоторые вопросы. И тут мимо меня прошел он. Поначалу я не обратил на него никакого внимания, всего лишь очередной житель этого гигантского поместья, подумал я, Но, почуяв знакомый запах и осознав, что эту прихрамывающую походку я видел уже не одну тысячу раз, задумался, задумался и все вспомнил. Когда крупный мужчина в голубоватом костюме прошаркал возле меня и отдалился всего на несколько шагов, я обернулся, посмотрел ему вслед. Не может быть. Но какого хрена? Я смотрю на широкую, сгорбленную спину и совершенно точно узнаю в ней его, человека, который теперь ни за что бы меня не узнал. Зато я ни с кем не смогу его спутать. «Эй, парень!» – окликнул меня один из охранников, что с руками за спиной вышагивал по дороге. «А? Че встал? Тебя проводить? Нет, все в порядке, я сам». Еще несколько секунд, посмотрев на знакомый силуэт, все-таки развернулся. Спешно зашагал к воротам. «Какого хрена? Какого хрена?» – бубнил себе под нос. «Как такое возможно?» Машина ждала меня с той стороны ворот. Варя распорядилась, чтобы ее туда подогнали. Механическими движениями, открыв дверь, залез внутрь, включил автопилот и откинулся на кресло. Схватился за голову. «Как же так?» Пока машина объезжала бесконечно длинные ворота, я смотрел на поместье. «Неужели это правда? То, что произошло со мной там? Неужели? Но как? Каким образом Степан Андреевич оказался на территории поместья Романовых? Каким образом он вообще оказался в этом мире? Что за нахер? Может, это галлюцинация? Хотя мы с Варей вроде как кроме газировки ничего и не пили. Может, она что-то мне подсыпала? Ну нет, на нее это совсем не похоже». Наверное, я просто переутомился. Хотя, Степан Андреевич... Да почему именно он? Я не вспоминал об этом человеке уже очень давно, потому что было незачем, потому что он был мертв, мертв, как миллиарды других людей. Но его характерный запах все еще стоял передо мной, напоминая о том, что все случившееся реально. Это не может быть галлюцинацией, нет. Степан Андреевич жив... И он как-то связан с императорским домом. Стоп. Первобуквы. Кажется, до меня начинает доходить. Первобуквы, да, что еще кроме них способно такое провернуть? Что еще способно переместить человека из сгинувшей вселенной в другую, живую, полной жизнью? Без многодневной подготовки и литеры, заточенной на переселение, подобное совершить просто невозможно. Уверен, что я единственный, кто это сделал, но теперь оказывается, что перенос сознания с помощью литеры – лишь один из нескольких способов, а Степан Андреевич воспользовался вторым. Но только ли он? Неизвестно. Помимо него мог переместиться кто-то еще. Черт, вспоминаю наш последний разговор с Роксаной, ведь перед тем, как на землю обрушился Рагнарек, я общался с ней в лифте – Роксана – жена нашего министра обороны. В тот раз она рассказала мне об очередной экспедиции своего мужа, о том, как он отправился в Южную Америку, дабы отыскать спасение для всех нас. Вот дерьмо. И он его нашел. Не уверен насчет спасения всех, но как минимум себя он вытащить сумел. Ох, Боже! От осознания этого всего становится не по себе. Прошлое налетело на меня неожиданно и бескомпромиссно, как изголодавшийся зверь на легкую добычу, и делай теперь с ним что хочешь. Ладно, нужно собраться с мыслями и придумать, что со всем этим делать. Ну, во-первых, я обязан еще раз увидеть Степана Андреевича и обо всем с ним поговорить. По-моему, это самое главное, что необходимо сделать. Я должен убедиться, что не сошел с ума, и мои предположения по поводу первобукв и прочего верны. Во-вторых... Нужно склонить Степана Андреевича на мою сторону и отговорить его от сотрудничества со Скуратовыми и Николаем. Подозреваю, что эти люди имеют совершенно иные намерения, нежели бывший министр обороны моей империи. Знаю, какой он наивный и добрый по своей сути человек, тот, кто хочет спасти всех и каждого. Полная противоположность с Скуратовым. Я уверен, что они используют его, и я должен ему помочь» отгородить от людей со злыми помыслами. Возможно, это тот ключ, с помощью которого я и спасу этот мир. И спасение его началось с осознания, что лишние жертвы недопустимы. Интересно, довольно необычное ощущение, ведь всю жизнь я пребывал в уверенности, что для великой цели можно поступиться очень многими жизнями. Неужели это не так? Впрочем, это пока что всего лишь размышления – и мне еще придется убедиться в их правдивости, либо, наоборот, удостовериться в обратном. Правда, есть небольшая проблема, примерно метр восемьдесят ростом, то есть я, точнее, мое тело, что совершенно не похоже на то, которое знал Степан Андреевич. Чтобы убедить его в том, что я – это я, придется сильно постараться, привести какие-то железобетонные аргументы». Думаю, сгодится какая-нибудь информация, которую могли знать только мы оба. Надо поразмыслить над этим. Но для начала, конечно, нужно встретиться со Степаном. Это сейчас первоочередная задача. И, надо сказать, справиться с ней будет весьма непросто. Кое-кому придется сильно постараться. — Не спишь? — спросил я, заглядывая в комнату Федора. Он прочистил горло и, оторвав лысую голову от подушки, произнес. — Теперь не сплю. «Извини», — я поглядел в сторону окна, за которым раскидывалось черное, озаренное маленькими яркими точками полотно. «Просто дело действительно срочное. Насколько срочное по шкале от одного до десятка?» «Твердая десятка». «Понял. Подожди меня за дверью, выйду через минуту». «Хорошо». Федор с заспанным лицом и в накинутой на голое тело рубашке выбрил в коридор. Мы, тихонько стараясь никого не разбудить, Прошли в его шпионский кабинет. От яркого света вытянутых ламп пришлось сощуриться. Федор сел за один из компьютеров, включил его и лениво покосился на меня. «Говори, кого нужно пробить? Ох, в этот раз будет посложнее».